Дожди осенние на землю падали. Осень. Конец октября. С утра зарядил дождь. Сначала слегка моросил, потом разошелся не на шутку. Мокрые галки, сидя на ветках, недовольно обсуждали случившуюся непогоду. Большинство деревьев уже распрощались с летним убранством, подарив матушке-земле свой разноцветный осенний наряд. И лишь на отдельных березках еще остались ярко-желтые огоньки последних листочков. Не сегодня, значит, завтра унесутся и они. Уж ветер буян постарается приложить к этому свое осеннее настроение и ветреный характер. Облетевший клён вздыхает о потерянном ярком наряде. «Ах!» Как я был неотразим в своем праздничном убранстве! В какие цвета и краски была окрашена моя листва! Я был королем!» Забияка ветер только посмеивается. «Король! Король-то голый! Да к тому же мокрый!» Тополя и березы пытаются удержать оставшуюся листву, но тщетно. Все меньше на ветках листьев, все больше несет их ветер, гоня по земле и дорожкам остаток разноцветного наряда вдаль. По утрам все чаще вместе с дождем выносит снежинки, пушистые предвестники наступающей зимы. Запоздалые стаи птиц торопятся улететь в теплые края. Местные же крылатые братья лакомятся плодами и семенами, которые еще доступны для поедания. А дождь идёт, не переставая, пытаясь напоить землю и растения после щедрого сухого бабьего лета. Всё приходит в равновесие. Природа затихает, готовясь к зимней спячке. А выпадающий снежок пушистым покрывалом накрывает засыпающий мир, готовя новые сюрпризы и подарки обновление и улучшение к новому жизненному круговороту природы. А впереди еще новый год и Рождество и сказка и чудо и волшебство. Но это уже другая история.